И, следовательно, присутствие явства, которое мы домогались, будет нам ненавистно. Это и есть то, что мы называем омерзением и отвращением. Я опустил далее внешнее состояние тела, которое наблюдается в таких аффектах, каковы дрожь, бледность, рыдание, смех и так далее, так как они относятся к одному только телу без всякого отношения к душе.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 определенной к какому-либо действию, каким-либо данным ее состоянием. Объяснение. Выше в схоле к теореме девятой, этой части, мы сказали, что желание есть влечение, соединенное с его сознанием. Влечение же есть самая сущность человека, поскольку она определена к таким действиям, которые служат к ее сохранению.